Глава пятая. Виктория. Отель находился недалеко от виллы, и кратчайший до него путь лежал через берег. Но Наташа отказалась идти по песку, потому что ей потом не хотелось отряхивать ноги и чувствовать колючие песчинки на подошве своих босоножек. Эту же озабоченность высказал Стефан, уговорив Викторию идти вместе со всеми через город. Три влюблённые парочки неспешно шли друг за другом, пока узкая тропинка не вывела их на весьма колоритную улицу старого города, куда стремительно проникали языки современности. Туристы фотографировались у небольшого фонтана и танцевали под зажигательную музыку уличных музыкантов. Виктория сжала руку Стефана и игриво подтолкнула его плечом. «Потанцуем?» – предложила она. «Здесь я точно этого делать не буду. Мы не за границей, чтобы проникаться глупыми развлечениями местных жителей». Она засмеялась, решив, что он пошутил, но Стефан говорил вполне серьезно, окидывая циничным взглядом все, что попадалось ему на глаза. «На обратном пути мы обязательно попляшем», — вдруг сказала Жасмин. Они с Денисом шли впереди, и она точно не могла слышать, как ее сводный брат, образно говоря, послал свою девушку с танцами ко всем чертям. В отличие от парочки, что шла сзади, Виктория невольно оглянулась. Кривая улыбка Марка говорила красноречивее любых слов, он... Точно всё слышал. И уже составил мнение относительно Стефана. Выскочка. Выпендрёжник. Сноп. И это только цветочки. Ведь ягодки созревали в голове самой Виктории. Да, Стефан не изъявил особого желания провести отпуск не за границей. Но она даже и не подозревала, что он чуть ли не стыдился находиться здесь. Если ему казалось унизительным танцевать на улице в курортном городке в самый разгар сезона, то ей было чертовски унизительно промолчать и дать ему понять, что он прав. «Потому что это было абсолютно не так». Ажасмин, окликнула она подругу с улыбкой. «А что нам мешает сделать это прямо сейчас?» Отпустив руку Стефана, Виктория направилась в сторону музыкантов. Их было трое. Один играл на старых барабанах, второй на гитаре, а третий держал в руках деревянные погремушки. Люди окружили их со всех сторон, а некоторые выходили к центру, чтобы немного потанцевать. «Виктория!» – шикнул Стефан. Жасмин потянула за руку Дениса и подмигнула Наташе, как бы приглашая их с Марком присоединиться. Сумасшедшая. Когда Виктория появилась перед музыкантами, улыбаясь им с самой очаровательной и солнечной улыбкой, они моментально сменили пластинку. Ее летняя красная юбка солнца весьма провокационно поднималась в танцы под заводную музыку в стиле латина, почти-почти приоткрывая красивый рельеф упругих ягодиц. Жасмин танцевала рядом, Денис, как и многие из присутствующих, громко хлопал в ладоши, выбивая спешный ритм заводной музыки. Стефан наглядел присутствующих, и если бы он не видел их восхищенные взгляды, направленные на его девушку, он бы не испытал привычного чувства удовлетворенности. Оно расползлось на его довольном лице, как масло на раскаленной сковороде. Виктория поманила его указательным пальцем, но Стефан лишь молча покачал головой. На импровизированном танцполе под открытым небом становилось все больше людей. Виктория получала удовольствие от вечера, даже несмотря на то, что ее парень пожелал оставаться в стороне. Стефан часто так делал, и, пожалуй, что именно сейчас ей впервые показалось это уместным. Удобным, ведь рядом с ними стоял Марк, чьи глаза следили за ней, будто предугадывая каждое ее движение. Под этим взглядом она возбуждалась, гибкое тело раскрепощалось, быстрый ритм подхватило ее сердце. Оно грохотало так же, как в Милане, когда миндальные глаза срывали с нее одежду и оставляли сладкие ожоги на коже. Она и сама не замечала, как постепенно приближалась к двум мужчинам, один из которых был точно не ее. Стоило только угодить в омут его испытующих глаз, как Виктория поняла, что думала не о Стефане. Не он возбуждал ее тело и мысли, ни его объятия и теплые ладони она хотела почувствовать. Бросив на Стефана спасательный взгляд, Виктория тотчас прильнула к нему и спрятала свои непослушные мысли в поцелуе. «Все смотрели только на тебя», – прошептал Стефан ей на ухо. «Моя девочка, а я тебя совсем не замечала», – подумала Виктория, опустив веки.